С Вячеславом Михайловичем мы развернули грандиозную дезинформацию на дипломатическом фронте. Широко объявили о готовящихся на начало июля больших маневрах западного и киевского округов по типу маневров 36 года. Пригласили на них высшее руководство вермахта, причем район маневров определили аж под Бобруйском, фронтом на Могилев. Немцы, наверное, хихикая про себя, приглашение с благодарностью приняли. Тогда мы, продолжая изображать из себя идиотов, обратились с просьбой до начала маневров познакомить наших генералов с опытом боев на Западе и принять в себе на стажировку сотню-другую наших летчиков. В знак подтверждения горячей дружбы. Они и на это согласились». Они-то считали, что еще боли усыпляют нашу бдительность. Да еще Молотов намекнул через Шуленберга, что не против обсудить новые предложения о разделе сфер влияния и о Ближнем Востоке. А в качестве акта доброй воли, мол, не исключен пропуск немецких войск через нашу территорию в Индию. Вот бы смех был, если бы они вправду согласились». На столе у меня постоянно лежал график движения армии из Сибири, Средней Азии и Дальнего Востока. Эшелоны шли по ночам, плотно, как на войну, а днем замирали на глухих разъездах и полустанках. Но времени все равно не хватало, и я придумал еще одну хитрость, до которой тогда не дошла еще военная мысль для каждой дивизии и корпуса были заранее определены позиции развертывания командиры переброшены туда самолетами и там с помощью личного состава местных частей приступили к разметке районов дислокации оборудованию кп уяснению задач, задачрекностицировки и прочему войска в эшелонах шли тоже не как придется А по схеме впереди всех комендантские взводы полков, батареи управления и артразведки, саперные подразделения и лишь потом, собственно, пехота. В результате сроки боеготовности сокращались, наверное, раз в пять. Я хорошо помню, по книгам, конечно, что бывало, когда в начале войны полки и дивизии сгружались из поездов в чистое поле и сразу попадали в заваруху. «Пехота здесь, артиллерия за 20 километров, а где штаб вообще, никто не знает!» Надежда не пустить гитлеровцев за старую границу постепенно представлялась все более реальной. одни мелькали. Закончился май, покатился к середине июнь. Я до того сжился с натурой Сталина, что почти уже и не чувствовал, что я — это не он». Я просто был самим собой, знающим и умеющим все, что требуется. Тело Сталина настолько помолодело, что приходилось всеми силами это маскировать. Но Молотов все же сказал, поделись секретом, Коба, сколько работаешь, а посвежел, как после двух месяцев на нарицы. Отшутился как-то. Но Молотова решил окончательно от себя удалить, слишком настырный. Работа и власть, конечно, увлекали, и посторонние мысли редко приходили в голову, но иногда до того хотелось расслабиться, учинить что-нибудь этакое. Еще зверски надоела серая сталинская униформа. Сменить бы ее, только на что думать надо? Объявить, что ли, себя маршалом? Тогда погоны нужно вводить, не дожидаясь сорок го года». Решил все же отложить до первой победы. В общем, шапка Мономаха действительно тяжела. Проблемы возникали ежедневно и ежечасно. То звонил Карбышев и докладывал, что наличными силами не успевает привести в порядок старую границу и одновременно оборудовать предполье. И приходилось искать способы двинуть вперед две армии резервного фронта. На ходу, меняя графики перевозок, выяснилось, что не хватает средств связи. Я снова должен был лично приказывать, в каких областях и районах демонтировать гражданские телефонные и телеграфные линии. В формируемых моторизованных частях образовался острый дефицит механиков-водителей, и по всему Союзу приходилось выдергивать шоферов и трактористов, да так, чтобы это не слишком бросалось в глаза». Кто так уж сразу заметит, что вдруг в Ярославле, Тбилиси и Ленинграде почти невозможно стало поймать свободное такси? И так далее, и тому подобное. Да к тому же все время надо напрягать память, соображая, какой еще опыт грядущего может пригодиться, и какая еще самоочевидная глупость осталась незамеченной и неисправленной. Нередко... Вспоминалось действительно важное, но тогда следовало ломать только-только налаженное и делать всё наоборот».